Глава восьмая. Бизнес-планы. Быстро привели девушку в чувство. Она, открыв глаза, сразу вскочила, в панике ища тварь. Но такс уже снова милый песик. «А где?» — только и смогла выговорить официантка, вертя головой. «Вот», — показал я на дух охранителя. «Специальная собака чистильщиков. Злодеев кусает, а красивых девушек спасает. Правда, жрет много. Это не та, что дыру в городе помогла закрыть, а потом с детворой нянчилась. Быстро слухи разносятся. Она самая. Как видите, нянчится не со всеми. Официантка со слезами кинулась обнимать гордого собой такса, а потом пулей вылетела на кухню. Правда, быстро вернулась с большим подносом со всякими вкусняшками. Поразительно, как работает сознание местных. Тут бандитские трупы валяются, но на чудо-пса обращают больше внимания. Вскоре прибежал местный отряд самообороны, произвел небольшое следствие, потом уволок недобитков. Несколько сознательных граждан остались помочь с наведением порядка в основательно пострадавшем кафе. — Вот! — бросил вонючий мешок к нашим санистовичам ногам какой-то старик. — Это от падальщиков осталось. Там части тварей. — Ваши по праву, богатыри. — И что нам с ними делать? — спросил Юрий. — Найдем применение, — хлопнул я его по плечу. — Пойдем-ка прогуляемся. Знаю одно местечко. — К Берлиозу? — правильно понял он. — Без меня. Армии, в отличие от чистильщиков, запрещено трофеить. Хотя, если только за компанию пройтись, есть вопросы по твоему дружку. Уже на улице, внимательно рассматривая тихого такса, он поинтересовался. «Макс, а он у тебя говорящий, оказывается?» «Бывает», — соврал я, чтобы не раскрывать перед чужаком некоторых вещей. «Но только в боевой ипостаси иногда пару предложений скажет, а потом может неделями молчать. Не предназначен собачий речевой аппарат для длинных монологов, но понимает все». «Жаль». и, как видел, на расстоянии перемещается. Его дар стоит задействовать в будущем по полной программе. Нам же вместе на разведку ходить придется. Связной между группами, да и помощь оказать нехилую может, если зажмут твари. Не ты один такой умный, Юр. Конечно, в стороне не останется. Извини, это я так для проформы спрашиваю. Привык полагаться на точные данные, а не на домыслы. Это вы, чистильщики, часто на интуиции работаете. А у армии все основано на четком выполнении приказов. Вот это меня и подбешивает. Скоро у кентавров шляться будем. Там вообще никакой логики не вижу. Одни экспромты намечаются. У вас интуиция, у нас порядок. Конечно, и то, и другое во всех есть. Но, может быть, недопонимание в бою. Тебе майор Темникова благоволит? Подкинь ей идейку разработать систему, кто кому должен подчиняться». «Это она-то мне благоволит?» — рассмеялся я. «Не говори ерунды. На дух не переносит». «Не скажи, брат. Давно ее знаю. Майор на всех мужчин смотрит либо как на потенциальную угрозу, либо как на потерпевших. Она тебя не смотрит. С интересом рассматривает. Поверь бывалому лавеласу». Это взгляд заинтересованной женщины. Даже не знаю, завидовать тебе или сочувствовать. Барышня непростая по всем статьям. Я вот сейчас о ней спокойно рассуждаю. А как только будет рядом, то в дур не превращусь, половину слов забыв. И ведь знаю про ее способности. Только не помогает подобные знания с головой дружить. Ничего. У меня ментальная невосприимчивость. Поэтому... О, кажись, пришли. Прервал я разговор, показав на дверь скупщика. «Ну, тогда до встречи!» — пожал мне руку капитан. «Туда не пойду, чтобы лишних вопросов потом внутренняя СБ не задавало. У нас с этим строго». Берлес встретил меня с улыбкой, как старого знакомого. Когда я продемонстрировал ему мешок падальщиков, он сморщился. «Котяра, я все понимаю, но не до такой же степени». У тебя большие долги, чтобы подобный хлам мне таскать. Нет, фарш, с оказией подвернулся. Прошлым хозяевам не надо, а на помойку выбрасывать жалко. Выбрасывать, согласен, это не по-хозяйски. Семьдесят рублей дам, но больше не проси. Сразу дашь? А как же разговор про реализацию? Я эту тухлятину в Пермь не повезу. Для внутренних нужд пригодится. «Понял. Только деньги отдай не мне, а в кафе, где падальщики мешок оставили. Хозяюшки от них ни за что пострадали». «Опять без хулиганства не обошлось», — сокрушенно покачал головой старик. «Раз не для себя, стараешься, то дам сто рублей. Назови адрес кафе. Деньги честно отнесу». «Спасибо. Понял еще раз». Так и я теперь не понял. В торгах ты на 30% подвинуться можешь. Какой приятный склад ума! Котяра, я обычно только с постоянными клиентами не торгуюсь. Но ну, ты мне нравишься. На прискурант не смотри. Будем работать в открытую. Спасибо, Исаия Ааронович. Вот проработать хотелось бы поговорить чуть подробнее. «Если меня называют по имени-отчеству, то хотят что-то поиметь с бедного еврея», сразу же насторожился Фарш. «Посмотрим. Скажи, ты сильно связан с армейскими контрактом на перевозку товара?» «Нет. Даже контракта никакого не составляли. Просто помогают не в ущерб себе. Знают, что я деньги не на молоденьких вертихвосток спускаю, а большую часть на нужды города. Здесь живет моя семья». И хочу, чтобы жила спокойно. Вызывает уважение. Но ты задал этот вопрос не для того, чтобы похвалить меня. Верно. Если вдруг предложу альтернативный путь доставки груза в Перми, то что с этого смогу получить? Геморрой, молодой человек. Еще экзему на нервной почве. И это только раз. Поверь, что два намного неприятнее. Прогорит твое предприятие. Нужен опыт, знание местности, а не только дурное желание срубить бабла на ровном месте. Не мое, а наше, если повезет. Есть идеи, но пока озвучивать их не буду. Главное, для себя уяснил. Армейские не станут на меня обижаться. И мой бизнес по боку. Но на всякий случай предупрежу. Не дури тут. Очередной шлемазл, загремевший под суд, никому не нужен, кроме тюремных вертухаев. Им за охрану деньги платят. Все исключительно в рамках закона. Спасибо, Фарш, за информацию. В следующий раз обещаю что-то более приличное принести. И в плане трофеев, и в плане мыслей. Очень надеюсь на это, молодой человек. «Ты чего задумал?» — спросил Такс, когда мы пришли на нашу базу. «Тебя задумал, если честно. После того, как несколько тяжеленных БТРов смог переместить. А если груз фарша попытаться? Маленький. Килограммов на двести». «Нет, Макс. До да Перми с трудом дотяну, наверное, но однозначно пустым. А с поклажей сдохну на половине дороги». «Где-то в районе Соликамска?» «Смотреть нужно. Хотя и двести кило много. Ещё ж обратно возвращаться. Но я тебя понял. Можем наварить деньжат». Несколько часов мы с духом-хранителем пытались составить вразумительный план, который не стыдно предоставить Берлиозу. Наконец-то он был готов, и мы, недолго думая, прямо с базы переместились в дом к скупщику. «Смотрю, забыл дверь на замок закрыть». Недобро встретил нас фарш, наставив помповое ружье приличного калибра. «Спокойно, отец!» — поднял я руки вверх. «Небольшая демонстрация наших возможностей. Для облегчения дальнейшего разговора, так сказать. Не дергайся. Не первый раз находятся желающие раскрыть рот на мое добро. Как скажешь. Видишь этого песика? Он принесет нам с тобой денег. Мой симбиот-такс имеет дар к перемещению. — Продолжай, — слегка заинтересованно произнес старик, не опуская ствол. — Ты до самой Перми груз тащишь с армейскими или только до Соликамска? — Не твое дело. — Уверен, что только до него. Дальше дорога хоть и опасная, но не критична. Скорее всего, приспособил для отрезка Соликамск-Пермь несколько списанных броневичков и нанял охрану. Деньги у тебя водятся немалые, потянешь. Это выгоднее, чем платить военным. Думаю, что и некоторых соликамских скупщиков еще обслуживаешь для лучшей самоокупаемости. Что из того, умник? Ничего. Сколько теряешь товара на первом, самом опасном отрезке от чердани? Бывает ничего, бывает все. А если обобщить? За месяц, например. пятнадцать двадцать процентов и не в месяц за сезон максимум пару отправок часто кормейским на поклон не бегаю дорого арендовать у них транспорт с охраной накоплю а только потом махом везу понял получается что и со скоропортящимся товаром не связываешься из за этого что то замораживаю только не все можно Да и в цене несвежак перемороженный падает сильно. Больше мороки, чем прибыли. Наконец-то, опустив ружье, стал вести разговор скупщик. Я смотрю, подготовился. Чего хочешь предложить, гость непрошенный? Вообще-то долгожданный, судя по тому, что ты рассказал. Идея сырая, и без твоего опыта с возможностями ни на что не годная. Такс до Соликамска может изредка совершать перемещение. Все не попрет, конечно, но в небольших количествах особо ценный или скоропортящийся груз пару раз в месяц может. «Твоя скотина разумная?» «Сам ты осел старый!» — возмутился Такс. «Да поразумнее некоторых буду!» «Верно!» — кивнул я. «Но особо не распространяйся, что болтливый у меня товарищ!» Те, кому положено, знают, а остальным не обязательно. Прими извинения, поклонился Берлео Стаксу. Я извинения только процентом от сделок принимаю. И еще. Сколько товара прямо из дыр сможешь у себя принять? Учти, я гордый пес, чтобы в кредит работать. А сколько можешь принести? А сколько у тебя денег, столько и притараню. Разумно. Денег хватит, а вот с местом для нормального хранения не очень густо. Я так понимаю, что ты неблаготворительная организация, чтобы дешевый мусор надрываясь таскать. Именно. На органы наметился, что протухают за полчаса на свежем воздухе без заморозки или другой обработки. Это самый цимис. С золотых мисок все кушать будем, но погоди с этим». «Под такое ничего не имею, так как не носят. Испорченные железы или печи никому не нужны. Давай для начала наладим работу с более надежными вещами. После обсудим и проценты, и графики приема-отправки товара». Макс повернулся Берлес в мою сторону. «Мое измученное сердце подсказывает, что сработаемся. Только ты должен сообщить обо всем Аксакалу и Будде». намечаются отлучки уважаемого такса из расположения базы. Если полковник или командир группы будут против, то со слезами на глазах откажусь от сотрудничества». «Справедливо», — согласился я. «Тогда мы пошли, уже отбой скоро. И это... Не хотелось бы, чтобы наши дела афишировались среди тех, кто не в них. Поэтому мы с таксом будем иногда вот так появляться». мальчик не учи меня делать правильный гешефт конечно появляйтесь теперь я вам буду рад еще больше с утра я сразу же переговорился к сокалам тот естественно дал свое согласие начальник базы полковник домбаев размышлял немного дольше но тоже не отказал если службе вредить не будет то хоть на голове стойте заявил он Она такса вашего теперь у меня самого много планов появилось. Мне полковник Шеллер рассказала, что собираетесь проверить, насколько ретрансляторы на территории кентавров работать нормально смогут. Вот пусть симбиот их туда и отнесет, чтобы лишний раз людей риску не подвергать на вражеской территории. Майор Темникова должна сегодня явиться, вот и обговорите с ней детали операции. Когда в ожидании армейской гостьи все капралы собрались в кабинете лейтенанта Аксакова, то я отметил, что мышки с нами нет. «Значит так», — невесело начал Аксакал, видя, что не только я один, ищу ее глазами. Капрал Ирина Долгорукова написала очередной рапорт о переводе ее в другую группу. «Дело хозяйское, и больше уговаривать остаться не намерен». «Рядовой котяра!» С этого момента являешься временным командиром ее группы. Приказ на повышение взвания отправил. Как только он вступит в силу, так станешь постоянным командиром. — Ренат, но это же ни в какие ворота не лезет, — возмутился я. — Спасибо за доверие, конечно. Только мышку нужно удержать любыми способами, особенно сейчас, когда крутые дела намечаются. — Знаю. Но больше, чем сказал, говорить не буду. Девочка взрослая, знает, что творит. Мы сами поговорим с ней, предложила Стелла. Она ж нам родная давно, чтобы вот так просто вычеркнуть из группы. Нет, не хочет быть под моим командованием. Пусть валит. А я согласна с твоими подчиненными. Неожиданно раздался от двери голос майора Темниковой. Для дела будет лучше, если капрал мышка останется с вами на время операции. У нее огромный опыт. А вы, лейтенант, ставите неопытного котяру на руководящую должность в такой ответственный момент. «Прошу не лезть в дела моей группы», — зло ответил ей Аксакал. «Со своими подчиненными разбирайтесь». «Разбираюсь. Поверьте, что получается это не в пример лучше вашего». «Кажется, вчера вы с Капралом нашли общие точки соприкосновения, и она была полна решимости». Маргарита замолчала на полусловие, потом продолжила уже неофициально. Ренат, что ты ей наговорил такого, что опять взбрыкнула и послала тебя к чертям собачьим? — Это очень личное, и попрошу больше тему Ирины Долгоруковой не поднимать. Да про твое личное, командир. Сокрушенно покачал головой синий. Уже вся группа судачит. Не делай это бардак разводить. Колись давай. Тут все свои. Ну вспылил немного. Нехотя признался Ренат, сдавшись под нашим напором. Она ж с ножом к горлу. В ответ я ей приказал, как старший по званию, сделать двадцать отжиманий от пола. А потом заявил, что все свое лядство пусть оставит для столицы. Вернется домой, пусть хоть команду футбольную в постель тащит, но только от меня отстанет. Твою мать! резко выругалась Маргарита. Хотя матушку твою трогать не будем, прекрасная женщина, даже самая лучшая в мире. Это ей просто не повезло, что мудаком сын уродился. «Согласна», — кивнула Стелла. «Добавила бы других эпитетов, но субординации не позволяет. Вдруг тоже отжиматься заставишь. Ты же не просто отказал, а унизил Ирку. Она тоже дура еще та. Только ты командир, а не бульварный хлыщ, чтобы вот так о понравившуюся бабенку ноги вытирать». «Знаю», — вздохнул Аксакал. Уже сто раз пожалел о своей неконтролируемой вспышке гнева. Что-то совсем на нервике в последнее время. — Я сама с ней поговорю, — тоном нетерпящим возражений сказала Темникова. В конце концов, с меня весь сырбор и начался. — Мы поговорим, — в той же манере ответил ей. — Если подеретесь, то будет кому разнять. — Не возражаю. — Неожиданно легко согласилась майор. — Ренат, где сейчас капрал-мышка? — Судя по браслету, — посмотрел в планшет Аксаков, — около пожарного пруда в восточной части базы. Только я знаю и тебя, Рита, и Макса достаточно хорошо. Можете сами дров наломать. Поаккуратнее там. — Ну, таким дровосеком, — хмыкнула Темникова, — у нас точно быть не получится. Хуже уже не будет. Совещание отменяется до прояснения обстановки. «Котяра, за мной!» Майор идет быстро, не оглядываясь на меня. Явно не хочет заводить разговоры наедине. Зато я хочу. «Рит, тут мы с Юрием Анистовичем в городе были. Знаю», — перебила она. Он доложил о происшествии. «Никаких претензий к вам нет. Все сделали правильно. Рада, что нашли с капитаном общий язык». Он интересную мысль подкинул. Когда будем на операциях, кто примет на себя командование? Хотела, чтобы Аксакал, но теперь сомневаюсь. Он стал эмоционально нестабилен. Это частности. Не только наши группы привлечены. И непонятно, по чьей схеме работать будем. Армии или чистильщиков. В зависимости от поставленной задачи. А если задачи перемешаются? У дыр сплошь и рядом. что ты предлагаешь вопросом на вопрос ответила она разработку общих планов как и задумывалось оставить за армией а на земле все отдать на лодку чистильщикам ваши парни совсем не промах но опыт общения с дырами у нас все же больше я обсужу со своим начальством а оно пусть согласовывает с вашим вот твоя долгорукова показала темникова на одинокую фигуру сидящую у воды не моя рит Аксакалова, моя — это ты. Думать забудь. Отжиматься не заставлю, но неприятностей, если в конец достанешь, отсыплю целый мешок. Ир, не обращая внимания на последние слова, воскликнул я. «Привет! Можешь поздравить, меня на Капрала выдвинули. Твою команду возглавил». «Ожидаемо», — кисло произнесла мышка. «А майор-то здесь зачем? Поиздеваться?» «Нет», — ответила Темникова, — «с серьезным предложением. Вы, Капрал, давно переросли уровень чистильщиков. Предлагаю не просто сменить группу, а рот войск, так сказать. Нам в армейской разведке нужны люди с вашим опытом. Соглашайтесь. Никакого повышенного риска, простые правила устава, а не весь этот бардак». Уверена, что не только оставит звание капрала, но и повысит до прапорщика. Я бы и лейтенантские погоны с удовольствием предложила, но нельзя. Служить будете под моим и полковника Шеллер-командованием. Поверьте, что с таким заслоном мужской беспредел вам не грозит. «Да какой такой беспредел?» — возмутился я. «Это только Аксакал с катушек съехал, хотя и раскаивается сейчас так, что боится близко подойти к тебе. Ир!» Вся группа на ушах. Ренату готовы морду начистить. Что ты среди этого бабья забыла? С утра до ночи рецептами оладушек делиться будете? Или техниками вязания шарфиков обмениваться? Вместо того, чтобы слушать, как глыбы со Стеллой друг друга подстебывают. «Вообще-то мы служим», — возразила Маргарита. «А шарфики и рецепты? Ну да. Но только в свободное время. Я еще гуашью рисую». Мы с вами, Ирина, случайно оказались чуть ли не врагами. Но я сейчас полностью на вашей стороне и предлагаю дружбу». «Подумаю, майор. Может, и есть смысл начать все с чистого листа?» — ответил ей мышка, пропустив мои слова мимо ушей. «А вот это уже плохо. Девка реально выгорела. Нужно ее встряхнуть». «Блин...» Ребята расстроятся. «Ладно, не самый плохой вариант уйти под крылышко Темниковой. Только пока ты еще наша, может, дашь совет? Хочу перестроить работу теперь уже точно своей команды. А то как-то все у тебя через задницу было». «Чего это через задницу?» Моментально растеряла мышка флегматичный вид. «Да все! Самый ценный кадр в виде капрала мечом размахивает, остальные за его спиной жмутся». Не жмутся, а поддержка. Вот именно. Головой же рисковать придется мне, хотя в бою нужно беречь людей с сильным даром. Капрал должен вступать в бой последним, когда других вариантов не остается. Свеженьким кинуться на измотанных тварей. Рядовой состав пополнить легче в случае гибели, поэтому ударный кулак должен состоять из него. Идиот! Прагматик. Давно вынашивал в себе эту идею. Вот и подвернулся удобный случай ее воплотить в жизнь. «Аксакал тебе не позволит!» «Да ему сейчас все похрену. Самокопанием и посыпанием прически пеплом занимается. Я отработаю схему, а потом он согласится, если все пройдет гладко». «А если нет? Если не пройдет?» «Обидно будет, что потерял нескольких рядовых. Вернусь к старой твоей схеме». «Обидно?» Вскочила Ирина, гневно сжав кулаки. Да ты еще тот мерзавец! Таких до командования! И на пушечный выстрел подпускать нельзя. А вот наезжать на меня не надо, Ирочка, гнусно улыбнувшись, вбил я последний гвоздь в гроб девичьего равнодушия. Ты теперь никто. Иди к своим армейским мамочкам и не лезь в наши дела. Никто? Хрен тебе! Я пока еще капрал группы Аксакала. Приказа на отчисление не было. Говори, что Аксакову морду набить остальные желают. Сейчас и набьют. А потом за твою примутся. Она рванула в сторону нашей казармы. Внезапно остановилась и посмотрела на Темникову. «Госпожа майор, спасибо за предложение, но вынуждена отказать. Тут, оказывается, никого ни на минуту оставить нельзя». Когда мышка скрылась, смотревшая ей вслед Маргарита произнесла с, кажется, легким уважением в голосе. «Да, котяра, артисты -то еще тот. Так выбесить даже я бы не смогла. Хотя опыт имею колоссальный. Подожди. Такс, ты все слышал?» Появившийся дух-хранитель согласно кивнул. «Тогда вали к нашим». И передай, чтобы подыграли. И как он передаст? Словами. Когда надо может. Круто у тебя с переманиванием вышло. Даже почти поверил. Кстати, спасибо за комплимент. Раз мы с тобой два сапога пара, то... Отставить, — приказала Темникова. Я же русским языком объяснила, что... Можем продуктивно сотрудничать. А не то, что вы там себе опять намечтали. Ехидно закончил я свою фразу. «Неисправим. Все. устало от ваших чистильщиковых выяснений отношений. Ждите завтра. Надеюсь, в полном составе».